Доктор Данилов в склифе. Ни в кислом, ни в солёном, ни в горьком, ни в сладком нет настоящего вкуса. Настоящий же вкус неощутим. Ни незаурядный ум, ни поразительный талант не есть достоинство настоящего человека. Достоинство настоящего человека неприметный. Хундзы Чан Цай гейтань в кус корней. Примечание 1. Если вас порвал мастив, если клёнул в теме гриф, дал по морде грубый скиф, иль башку разбил шериф, вам одна дорога в склив. Андрей Сазонов. Стационарный альманах. Я все ноги исходил, велосипед себе купил, чтоб в страданиях облегчение было. Но налетел на самосвал, к Скряфосовскому попал. Навестить меня ты даже не пришла. И хирург, вседой старик, он весь обмяк и как-то сник. Он 6 суток мою рану зашивал. А когда кончился наркоз, стало больно мне до слёз. Для кого ж я своей жизнью рисковал? Владимир Высоцкий, у тебя глаза как нож. Глава первая. Институт, в который попадают без экзаменов. Неприязнь к доценту Холодкову возникла у Данилова, можно сказать, с первого взгляда. Пришёл невысокий весь какой-то глянцевый человечек с мелкими чертами лица и горделивой осанкой, окинул взглядом аудиторию. 11 врачей, жаждущих, кстати, токсикологами, и сказал: "Между врачом и обладателем врачебного диплома лежит огромная пропасть. На нашей кафедре у вас есть шанс стать врачами, если, конечно, вы сами этого хотите". Сказанное это было не перед вчерашними студентами, а перед врачами, отработавшими на дядю Гиппократа не менее 5 лет. Здороваться глянцевый человечек не стал, так же как и представляться. Рассказывая перед курсантами, он завёл нудный рассказ о кафедре клинической токсикологии и её достижениях. Что за чудо, шёпотом поинтересовался у сидящего впереди Данилов. Прямо кот баюн какой-то. Столов в комнате для занятий было больше, чем курсантов, поэтому расселись вальготно по одному. Сосед не обернулся, а заскрипел ручкой. Спустя полминуты Данилов получил сложенную вдвое записку. Доцент Холодков Владимир Самсонович, кличка Холодец, наш куратор. Холодец молодец, машинально сорифмовал про себя Данила, внимательно разглядывая преподавателя и прикидывая, кто тут по жизни чудак на букву М или просто контуженный. Посредди рассказа о выдающихся достижениях кафедры доцент Холодков подкинул Данилову ещё информации к размышлению. Наша лечебно-консультативная работа не замыкается в рамках города. Мы оказываем методическую и консультативную помощь сотрудникам центров по лечению отравлений по всей стране. Лишь благодаря нашим поистине титаническим, не побоюсь этого слова, усилиям в России научились правильно лечить отравления. Что дак на буквах без вариантов, определился Данилов. Можно вопрос подняла руку одна из курсанток. Глянцевый человечек поморщился выражая недовольство тем, что его осмелились перебить, но тем не менее разрешил. Можно. Ваша кафедра, как вы сказали, была основана 23 года назад. Получается, что до того в России, то есть тогда ещё в Советском Союзе не умели считать отравления. Я верно вас поняла. Да, вы меня поняли верно, без тени смущения ответил Холодков. Не умели. Извините, но мне трудно в это поверить. И я думаю, что не только мне. Девушка словно ища поддержки, оглядела собравшихся. Присоединяюсь, негромко сказал Данилов. Помнится, ещё в начале 20-го века в России появился учебник по токсикологии, написанный профессорами военно-медицинской академии, добавил мужчина, сидевший перед Даниловым. Давайте ещё вспомним канон врачебной науки Авиценны с Езивил Холатков. Он ведь тоже жил на территории бывшего Советского Союза. Только вот лечить отравление можно по-разному. Можно промывать больного и ждать, как там на небесах фишка ляжет, а можно лечить. Лечить по-настоящему, ясно представляя себе механизм действия токсина и учитывая все возможные осложнения. В этом, кстати говоря, и отличие настоящего квалифицированного врача от обладателя диплома о высшем медицинском образовании. А что вы себе представляете, чтобы умничать? Ясно читалось в его взгляде холодко. Данило захотелось вступить в дискуссию с преподавателем, но он смолчал. Не стоит портить отношения прямо с первого дня занятий. Подавление желания немедленно откликнулось головной болью. Может быть, где-то в сельских амбулаториях фельдшеры именно так и делали. Девушка продолжила развивать тему. Но в стационарах даже не в очень крупных отравления лечили довольно успешно. Я могу утверждать это хотя бы потому, что мой отец всю жизнь проработал в реанимации. Ещё раз повторяю. В голосе доцента появились взгливые нотки. Он перестал расхаживать взад-вперёд и остановился около девушки, задавший вопрос. Словом лечить можно назвать многое. как квалифицированную, так и неквалифицированную помощь. Промыли желудок, поставили капать глюкозу, чем не лечение. Ну а то, что 12 часов спустя больной загнался от Дэвис-синдрома, это уже судьба у него такая. Врачи не виноваты. В расчётах вообще не причём. Аудитория больше не возражала. Поняли, что бесполезно. Но доцент Холодков уже вышел на тропу войны и не мог сойти с неё, не доказав курсантам, что в токсикологии, а то и в медицине вообще они ни черта не смыслят. Представьтесь, пожалуйста, попросил он ту, что задавала вопросы. Полыханова Ольга Андреевна. Девушка попыталась встать, но Холодков остановила её вялым движением руки. "Не в школе, мол. Нижний Новгород, 33 Горбольница. Знаю такую, покривил тонкие губы доцент. Бывал у вас на консультациях. Вы изначально, как я понимаю, анестезиолог-реаниматолог. Догадаться было не трудно. По существующим правилам переквалифицироваться в токсиколога за 3 месяца можно было только при наличии специальности анестезиология и реанимация. Всем остальным пришлось бы учиться 2 года в клинической ординатуре. Именно так, утвердило Ольга. Стаж большой? Более 8 лет, не считаю, клинической ординатуры. Прекрасно. Тогда скажите мне, то есть нам всем, поправился доцент. В каких случаях в качестве антидота лучше применять унитиол, в каких тиосульфат натрия, а в каких атропин? Вопрос годился для студента пятого курса, но для анестезиолога с десятилетним стажем клиническая ординатура хоть и считается учёбой, но от работы ничем не отличается. Был просто напросто оскорбительным. Всё равно что поинтересоваться у десятиклассника, сколько будет 2жды 2. Два. У 니치ол при отравлениях сердечными гликозидами, соединениями мышьяка, висмута, хлора, ртути а также при алкогольной интоксикации. Ольга отвечала спокойно, не выказывая никаких эмоций. Тиосульфат натрия также при отравлениях соединениями мышьяка и ртути, плюс при отравлениях цианидами, соединениями свинца и йода. Атропин при отравлениях фосфороорганическими инсектицидами. А можете перечислить основные причины дыхательной недостаточности при отравлениях? Второй вопрос Холодкова был под стать первому. Альвеолярная гиповентиляция, вызванная угнетением дыхательного центра слабостью или параличом дыхательной мускулатуры и острым обструктивным синдромом. Ольга продолжала отвечать также бесстрастно. У каждого педагога свой способ проверки знаний. Нарушение свойств альвеолярно-капиллярной мембраны проницаемости. нарушение соотношения объёма вентиляции и гемоперфузии лёгких. Спасибо. Сквозь зубы просудил холодок и продолжил свой рассказ о родной кафедре. Что было сделано для развития отечественной токсикологии, какие написаны монографии, по каким темам защищались диссертации и так далее. Рассказ растянулся более чем на час. Холоткова не перебивали, а он не задавал вопросов. В заключении он раздал курсантам распечатки плана занятий и предупредил: У нас принято самостоятельно изучать материал до занятия, чтобы приходить подготовленными. Сами понимаете, в не вспаханную землю сколько семян ни бросай, ни одно не взойдёт. Так что читайте, вникайте, а на занятиях станем углублять и закреплять. Ясно вам, доктора. Слово доктора Холодков произнёс с иронией, даже с презрением. Произнёс так, что оно прозвучало как придурки. Доктора промолчали. Холодков буркнул поднос нечто невнятное, должно быть, слова прощания и ушёл. Уникальный экземпляр. Да козёл, он самый настоящий козёл. Кто это был? Народ Это был доцент Холодков по прозвищу Холодец. Просветил тот, что сидел перед Даниловым. Во всём склифе, где дерьмо охватывается сбытком, нет никого хуже. Тупой, скучный и крайне злопамятный учтитен на будущее. В отношении Холодца все, включая и заведующего кафедрой и дирекцию, придерживаются древнего принципа: не тронь, вонять не будет. Хотя это и не совсем верно. колодец воняет, и когда его не трогают, только не так сильно. Сколько фасона умноженного на гонор оценил кто-то из женщин. А что вы хотите, голубых крови? Не считано с вами. Его теща дел в Минздраве на большом посту, благодаря чему колодец вылез до центы. Однако реорганизации тесть не пережил, папёрли его бедолагу на пенсию. Карьера холоца сразу же стала. В докторскую ему завалили, с кафедры исклифа, можно сказать, уже выжили. Примечание 2. Как это выжили, если мы только что его видели? спросил Данилов. Его отправляют в 136-ю больницу заведовать отделением токсикологии. Судя по осведомлённости, можно было догадаться, что говоривший долгое время работал в склифе. Наша переподготовка его лебединая песня. И споёт он её нам во весь голос, будьте уверены. Отделение токсикологии в 136-й городской больнице было решено создать в помощь московскому центру острого отравлений, расположенному в ней скорой помощи имени Скульфасовского. Москва растёт, а соответственно, растёт и число отравлений. Часть токсикологов из клифы переходила на новое место. Их заменяли новыми врачами, одним из которых оказался Данилов. Оказался совершенно, можно сказать, случайно. Пришёл поинтересоваться насчёт работы в физиотерапевтическом отделении, а в итоге попал в токсикологию. Наша работа требует определённой самоотверженности. На Данилова заведующий отделением произвёл благоприятное впечатление, и Данилов на него, кажется, тоже. С другой стороны, высокие требования и постоянное напряжение довольно неплохо оплачиваются. Зарплата плюс надбавки, плюс ежемесячные премии. Ежемесячные премии любимая тема руководства. Данилов, как человек бывалый, больше ориентировался на размер оклада. Оклад Данилова полностью устраивал. Не подумайте, что я набиваю себе цену, но мне действительно надо бы день-два на размышление, сказал Данилов. Серьёзный шаг, конечно же, требует обдумывания, согласился заведующий. Можете думать 4 дня, но не больше. Со следующего понедельника начинается последний в этом учебном году цикл переподготовки, и желательно бы вам на него успеть. Если, конечно, вы надумаете. Через день Данилов позвонил и сказал, что согласен, а в пятницу утром пришёл устраиваться на работу. В отделе кадров было какое-то столпотворение. Кто увольнялся, кто оформлялся, поэтому он не успел даже толком познакомиться с коллегами и отделением. Заведующий показал ему, куда явиться в понедельник, выделил шкафчик в раздевалке, на ходу представил старшей сестре и отправил домой. А направление на учёбу Борис Михайлович напомнил Данилу. В понедельник всё оформим, по ходу дела. Махмуд рукой заведующий. Не волнуйтесь. Мы же тут все свои, одна семья, можно сказать. С вчера копии диплома и свидетельства об окончании интернатуры в кадрах заверили. Заверил. Вот и славно. До понедельника. Борис Михайлович, несмотря на свою внушительную комплекцию, обладал свойством исчезать мгновенно, словно проваливаться сквозь землю. Только что был здесь, и нет его. Удивляясь такому проворству, Данилов ушёл домой. Давайте познакомимся, что ли, предложил Данилову сосед по парте. Айгекин Игорь сюда попал из общей реанимации с клифа, где в режиме сутки через двоё отрубился 7 лет. Оказалось, что Агейкин, Данилов и ещё двое врачей, бывшая анестезиолог Обинской районной больницы Троицкий и Рымарёва, тоже пришедшие на учёбу из общей реанимации из Клифа, будут работать вместе. Остальные врачи приехали из разных областных центров: Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тулы, Ростова-на-Дону, Калининграда, Новосибирска, Перми и Саратова. После учёбы им предстояло вернуться в родные края. На смену Холодкову явилась блёклая дама неопределённого возраста, представившаяся ассистентом Ирины Ивановны. Ирина Ивановна устроила перекличку, забрала у Данилова и Троицкого копии аттестатов и свидетельств, продиктовала по памяти список необходимой литературы. А затем провела занятие, посвящённое классификации токсинов и особенностям их взаимодействия на человеческий организм. Говорила сама, время от времени задавая аудитории всего один вопрос: "Всем ясно?" Курсанты дружно кивали и слушали дальше. Некоторые делали записи. Данилов слушал. Всё, что говорила Ирина Ивановна, и было ему знакомо. Надеюсь, что завтрашний день пройдёт поинтереснее, всхлп подумал Данилов, когда первый день занятий закончился. Первую неделю будут тупо грузить общие теории. Сразу же откликнулся всезнающий Агейкен, застёгивая молнию на своей сумке. А потом уже дело пойдёт по живее и поинтереснее. Неделю можно и поскучать, откликнулась Ромарео. Голосо высокая плечистая Рымарёва был под стать облику, низкий, с хрипотцой курильщицы. По многозначительному взгляду, которым Рымарёва обменялась с Агейкиным, Данилов понял, что их переход в токсикологию был вызван не иначе как трениями с начальством. Агейкин сам пояснил: "Нам станька и скука только на пользу. Уж больно весело мы жили в последние полгода с новым начальством. Настрадались" спросил Данилов. Не то слово, рассмеялся Агейкин, а Рымарёва добавила: и настрадались, и натерпелись. Пока шли по коридору, до да спускались по лестнице, Агейкин кратко обрисовал Данилову ситуацию, довольно стандартную. Новый заведующий решил проявить себя, закручивая гайки, и увлёкся настолько, что сорвал резьбу. Дисциплина, возведённая в абсолют, есть ни что иное, как террор. На улице шёл дождь. Данилов распрощался с коллегами, сославшись на то, что хочет немного подышать свежим воздухом. Он действительно намеревался постоять и подышать, надеясь таким образом избавиться от головной боли. Хороший, не раз испытанный способ. При этом лучше стоять, чем идти, и лучше молчать, нежели разговаривать. А вот слушать не возбраняют. Бердяев утверждал, что ад нужен не для того, чтобы злые получили воздаяние, а для того, чтобы человек не был изнасилован добром и принудительно внедрён в рай. Бердяев в пьяном ещё не то может ляпнуть. Это точно. Тёмные вы люди. Я имел в виду не нашего Бердяева, а философа. Слыхали о таком? сам понимаешь, нейрохирургия здесь на 90% экстренная. Не только головой, но и руками надо работать. Если бы давали. Дают, почему не дают? На втором году люди по дежурству и гематомы оперируют, и дырки в черепе заделывают. Ну так кто любимчики? Прояви себя и тоже станешь любимчиком. Не забывай проявлять инициативу. Надеюсь, что надо оставаться не только по графику, но и сверх него. Скажи уж лучше поселиться в отделении на 2 года. Тоже вариант. Зато толк от ординатуры будет, а не только бумажка. Ты пойми, что чем больше инициативы, тем быстрее тебя заметят и не только допустят к столу, но и могут положить на тебя глаз. Спасибо. Глаз на меня класть не надо. Да я в смысле работы. Ты что, остаться в этом годюшнике и всю жизнь бегать на подхвате у местных корефеев? Нет уж, я лучше в двадцатку Квечёркину уйду. Там хоть белым человеком себя почувствую. В сосудистой хирургии в госпитале ветеранов не смеши меня, там давно всё схвачено. Это же самое блатное место. Чего там, Блотного? На ветеранах много не заработаешь. Ты что, больной? Там же особая епархия называется, все свои. Проще говоря, делай, что хочешь, только делиться не забывай. У меня брат двоюродный в госпитале работал. В сосудах? Нет, в кардиологии, но это ничего не меняет. Меняет это со стороны незаметно. Я тебя переубеждать не собираюсь. Был такой древний анекдот: в какой институт принимают без экзаменов? В институт Склифосовского. Врачи это правило не касаются, экзамены в ординатуру сдавать придётся. Век живи, век учись. Надоело. 11 лет школа, 6 университет, 2 года ординатура. 19 лет. Прикинь, 19 лет учёбы. Скажи спасибо, что в Россию ординатура двух, а не четырёхгодичная. Знаешь, четырёхгодичная устроила бы меня больше. Я бы тогда как раз 28 лет закончил, выйдя из призывного возраста. А так есть риск, что загребут. Лучше уж в ординатуре, чем в армии. Многоголосая компания студентов оживила пейзаж разноцветием зонтов. Когда последние студенты скрылись за поворотом, всё вокруг снова стало блёклым. У московской весны, как и осени, два цвета: серый и тёмно-серый, подумал Данилов, делая первый шаг. Не погода, не погода, а потом бац и сразу лето. Дождь был противным, косым, с ветром. Как ни держи зонт, всё равно пока дойдёшь до входа в метро, вымокнешь. Данилов невольно позавидовал жителям итальянской Болоньи, города крытых тротуаров. Живут же люди, что им дождь, что им зной. Сам он не был в Болонье, но знал о ней по рассказам Полянского. Петрович, водитель, работавший с Даниловым в скорой помощи, был уверен, что светофоры, подобно людям, имеют свои характеры. По его классификации все они делились на вредные и невредные. Вредные всегда встречали Петровича красным светом. Невредные то красным, то зелёным. Светофор на Сухоревской площади Данилов отнёс бы к вреднейшим из вредных. Всегда приходилось ждать зелёного подолгу. Пытка, сущая пытка, а в дождливую погоду и того хуже. Сверху льёт как из ведра, да ещё проезжающие на скорости положенные автомобили снизу пару-тройку вёдер добавят. И так щедро, что окатят не только первую ширенгу столпившихся на тротуаре пешеходов, а всю колонну разом. Чертыхаясь, ёжась и привычно удивляясь тому, почему в наш век нанотехнологий нельзя построить здесь подземный или хотя бы надземный пешеходный переход, Данила ждал зелёного света. Скверная погода стимулировала полёт фантазии, и ему уже виделся прямой выход из метро к воротам склифа. А что, нормальная ведь идея, подумал Данилов. Тут половина едет к нам или от нас. Не слишком вежливый тычок в спину вернул его к действительности. Скверный светофор врубил зелёный свет. Рывок через Садовое кольцо, сутолока со складыванием зонтов у входа в метро, привычно каменные лица красных шапочек у турникетов. И можно спокойно с достоинством подумать о том, что крытые тротуары это, конечно, здорово. Но метро, как ни крути, гораздо лучше. Так что не стоит завидовать жителям Болоньи с их 40 километрами крытых тротуаров. Пусть они лучше завидуют москвичам, у слугам которых 300 километров лучшего в мире метро. Сухо, тепло и мобильной связью можно пользоваться. А самое главное быстро. Раз и ты на другом конце Москвы. Сел в автобус, через 15 минут вылез, бодрячком пробежался по лужам до подъезда, и ты уже дома. Неожиданно для Данилова 2 1/2 месяца учёбы пролетели очень быстро. Казалось только недавно начались занятия, а вот уже экзамен на сертификат специалиста. Вручение этих самых сертификатов И проฉнили банкет накрытый прямо в учебной комнате. Свежеиспечённых токсикологов на несколько месяцев, два-три, и вообще-то по ситуации, как он сказал, отправили проходить курс молодого бойца в приёмном покое. Если Агейка остался недоволен подобным решением, считая работу на приёме пустопорожней бестолковой суетой, то Данилов был не против. Эта работа давала ему возможность очень быстро втянуться в специальность, и кроме того, также быстро освоиться в Склифе. Врачи, сидящие на приёме, выполняют роль дежурных консультантов в других отделениях. Так вот, побегаешь с месяцем по всему Склифу, перезнакомишься со всеми, освоишься и сразу начнёшь чувствовать себя на работе как дома. А когда работа становится вторым домом, это так приятно. Скажи мне, Данилов, а как у тебя обстоит дело с уверенностью в себе? Поинтересовалась Елена накануне первого дежурства Данилову. Наверное, давно собиралась спросить, да всё никак не решалась. Нормально обстоит, там, где надо, заверил Данилов, ровно посередине между мнительностью и самоуверенностью.